Глава 9. Вот это да! Сэм, посудите. Канцлер Джон Мортон, епископ Кинтерберийский, главный хранитель архивов Томас Роттерхем, епископ Линкольнский, обер-камергер Сеньор Гастингс, Томас Монтгомери, герцог Норфолкский, обершталмейстер Мэтр Чейн, маркиз Челленджер, И еще многие уважаемые и могущественные британцы сидят на ежегодном пансионе у Руа-Луи и лоббируют его интересы при британском дворе. Из захваченной нами казны ровным счетом 25 тысяч ЭКЮ предназначалось именно этим дворянам. Вот строгие инструкции, кому и сколько, начертано рукой самого Луи. Ну и вся серебряная посуда в качестве подарка им же, с таким-то французским лобби теперь становится понятно, почему Эдуард никак не мог решиться помочь своей сестре. «Признаю, умеет паук вести дела. Этого у него не отнимешь. Красавчик!» Я бросил на стол свиток и откинулся на спинку кресла. «Кто ваше сиятельство?» — поинтересовался Логан, не отрываясь от груды золотых монет. Ввиду отсутствия Хорста, Тук добровольно вернулся к обязанностям аудитора, наплевав на невместность подобного занятия благородному сословию. И вообще, мне кажется, он просто наслаждается бухгалтерским делом. «Ты, братец, ты», — улыбнулся я, — «отсчитал?» «Ага», — шотландец шлепнул на столешницу еще один мешочек. «А немноговато многовато будет? И зачем в кошельках? В лапу насыпать и все. Много чести». «Нормально. Прикрой монеты и закрой сундук». «Луиджи, запускай по очереди. Первого Веринвена. Зимфира, перестань вертеться у зеркала и прими приличествующий вид. И тащи сюда мою латную перчатку. Как прикажете, мой господин». Сирийка в последний раз полюбовалась массивным золотым ожерельем на своей шейке, подскочила к моему креслу, подала перчатку и застыла рядом, напустив на серьезный вид. «Господин Шаудбинахт!» Обер-сержант-адмирал Тиль Веринвен прямо у порога грохнулся на колени. «Встань! Теперь ответствуй! Каково состояние корабля?» «Дык!» Тиль напустил на себя испуганный, а как по мне, немного придурковатый вид. «Корпус расшился, венти и грохоталки, значит, поспособствовали, весь ремонт унди не под хвост. Сами справитесь?» И про себя выматерился. М да помимо людских потерь, серьезно пострадала Шебека, но тому виной только я, инженер-конструктор, м***». -да. Корпус просто не выдержал залповой стрельбы из пушек, хотя я его уже переделывал и укреплял. По своему разумению, видно, недостаточно. Но ничего, переделаю аппердек и систему гашения и отдачи орудий заново. Уже знаю как. Справимся, — с готовностью кивнул Веринвен. Пару дней, сухой лес, и все будет в порядке. А донанта нам-то не сумлевайтесь. течь мы устранили. Только надо поберечься и не палить более. Хорошо. — Обер-сержант-адмирал Веренвен, мы довольны тобой и присваиваем тебе новый чин, обер-сержант-грант-адмирал, и помимо того, жалуем десять ЭК с золотом. Я протянул ему в левой руке мешочек и правую руку в перчатке. Для целования, значит. Не люблю, но никуда не денешься. Необходимый ритуал средневековья. Не дашь лобызать, обиду нанесешь. — Служу вашему сиятельству! Тиль почтительно чмокнул протянутую перчатку. — Ценю а вот здесь монеты для команды. Распределишь сам. Свободен. Луиджи, следующего. Ритуал повторился. Теперь уже с цейхвахтером Симеоне. Потом я облагодетельствовал по Зельвегера, а после него по очереди остальной командный состав. Ближников награждал отдельно, помимо финансовой благодарности, поднося каждому чарку арманьяка. Ритуал у нас такой, успел уже образоваться. А вообще доволен я безмерно. Это же надо, такое дельце обтяпать. Помимо сведений, которые вполне могут поставить в Британии все с ног на голову, мы добыли средства, на которые Максимилиан наймет швейцарцев. Хватит на целую армию головорезов. А вот после этого война с пауком пойдет живее. Гораздо живее. Есть еще задумка, даже не одна, но о них позже. Ну и сам я тоже на деньги поднялся, по меньшей мере с пяток тысяч икью сядет в моем кармане, и все серебро в посуде тоже мне достанется. А это м*** его целое состояние. К примеру, моя ласточка, то бишь шебека, стоит едва ли не пару сотен ливров, вот так-то. Стоп, на еще не наделил. Братец, себе отсчитай сам полторы сотни, и по десять кю своим из и моим пожам по столько же. Остальное опечатать ей в судовую казну под караул. Потом подашь мне отчет по расходам и остатку. В письменном виде. Сир!» Небритая рожа шотландца расплылась в довольной улыбке. «Вы щедрый, как крес!» «Заслужил!» Я хлопнул его по плечу. «Стоп! Выплатил лучнице Земфири десять икью, ибо она лучница наравне со всеми в бою участвовала и даже куда-то там попадала. Прям куда-то там!» притворно-сварливо отозвалась Сирийка пятерых положила, точно. Видел, не бурчи. А теперь пойдем, проведаем наших гостей. Сразу по выходе на палубу меня встретил дружный торжествующий рев. Радуется народец победе и прибытку. И приличному прибытку, надо сказать. Сейчас я им выплатил только премию, а ведь есть еще ежемесячное жалование, тоже немалое. А после того, как реализуют трофеи из галеры, весьма богатые, они еще раз получат свою долю, Так что служить мне очень прибыльное дело, и людишки это прекрасно понимают, и приветствуют искренне, орут даже лежачие раненые, которых вытащили из трюма, проветрится. Пришлось задержаться, толкнуть коротенькую речь и обойти у вечных, у их после боя у нас образовалось весьма немало, но ничего, оклемаются, а если нет, семьи получат пенсион, невеликий, но получат обязательно, я за этими делами слежу строго». «Да, затратно, но зато у людишек желание служить господину прямо зашкаливает, несмотря на великие шансы сгинуть, что очень немаловажно». Остановился возле Венцеля, того самого гиганта, послужившего нам тараном при прорыве на галеру, и попытался понять, что он мычит. Парень и раньше был косноязычным, а после того, как Франки пару раз со всей дури ошарашили его по башке алебардой, а потом добавили еще чем-то тяжелым, его речь вообще стала подобна мычанию теленка. Впрочем, как я говорил, не, это его главное достоинство. До конца боя гигант остался на ногах, правда, потом уже не сдюжил и скопытился. Бельведер говорит, что оклемается. Супостаты при всем своем старании так и не смогли ему черепушку пробить. ба бу бу бу Венцель отчаянно гримасничая что-то пытался мне объяснить. «Чего он хочет?» «Жениц хочет, прямо мощь нет, ваше сиятельство», — услужливо объяснили мне из толпы. «Грит, век за вас Бог молить будет». «Жениться?» — я с сомнением посмотрел на великана. М да А почему бы и нет? Разрешаю». На палубе опять грянул довольный ор. «Ладно, кричите. Я такой и есть. Милостивый до невозможности. Вечером еще по дополнительной чарке получите от моих щедрот, а мне пока надо прояснить некоторые важные моменты». На шебеке отдельных кают, кроме моей, не предусмотрено, поэтому Виконта Гастона Дюлиона поместили в закуток к корабельному плотнику в носовой части, под конвой, конечно. Я сам толкнул дверцу и сразу же пригнулся, чтобы не расшибить голову. У кого я в плену? Буркнул Виконт, не поворачивая головы. Он уже пришел в себя и, по словам стражи с добрый час орал, добиваясь переговорщика по выкупу. Даже не знаю, как вам сказать, Гастон. Я примастился на рундук с инструментами. «Скажем так, вас принимает у себя последний из славного рода арманьяков. Последний настоящий арманьяк. Остальные отщепенцы и прочие самозванцы не в счет». «Вы?» — лицо Гастона в буквальном смысле вытянулось. «Но как? Вы же вы!» «Мертв?» — загадочно улыбаясь, переспросил я. «Увы, нет. Можете прикоснуться. Смелее, Виконт». «А у меня нет желания беседовать с пиратом!» неожиданно заявил Франк и гордо отвернулся к переборке. «Вы вольны поступить со мной как угодно, но я предлагаю выкуп». «Вот те раз!» Я подавил в себе злость и тихо сказал. «Во-первых, вы не в плену, Виконта, у меня в гостях. А во-вторых, по-дружески советую задумываться над своими словами, ибо... «Но как тогда вы объясните ваше подлое нападение?» выкрикнул Франк, перебив меня. «Вы служите Руалуи!» Руа-Луи находится в состоянии войны с Бургундией, спокойно продолжил я. Война ведется не только пехотными баталиями, но и на море, вы сами это прекрасно понимаете. В данном случае флот Бургундии атаковал флот Франции, воспользовавшись неожиданностью, что вполне укладывается в правила войны. А вы... Я служу наследнику Бургундского престола и считаю своим долгом наносить ущерб врагам моего сюзерена всеми возможными способами, соответственно, все приличия соблюдены, не так ли? Прошу извинить меня. Виконт слабо улыбнулся. Я... я просто был немного не в себе. Извинения приняты. Я налил по бокалам прихваченного с собой вина. Держите, выпьем за встречу. Гастон Рашина потряс головой. Святая Мария Богородица никогда не думал, что еще раз встречусь с вами. Так что, я правда не в плену? Виконт, я помню все. Вас подлечат, после чего вы свободны, как ветер. Как вы? Расскажите? Франк пытливо посмотрел мне в глаза. «Пейте, Гастон, пейте». Вот тут передо мной встала нешуточная дилемма. По-хорошему, Гастона надо отправлять на тот свет. Конечно, после подробного допроса. Но я так не смогу, добро помню. Поэтому обязательно отпущу Дюлиона. Без вариантов. Но если я его отпущу, то тогда моя маскировка и так уже весьма сомнительная пойдет, как говорит Веринвен, «Уньди не под хвост». «Ну и как быть? Потребовать честного слова о неразглашении? Тоже вариант, причем рабочий. В наше время слово держат, правда, далеко не все и далеко не всегда. А с другой стороны просто подмывает передать через гастона пауку. Бойся, сука, это только первая ласточка, бастард жив и скоро придет к тебе». В итоге я выбрал второй вариант. Да, можно назвать ребячеством, но я уже устал прятаться, к тому же совсем не исключено, что про меня и так все известно. Так что иду на вы, ваше поганое величество. Так и поступил. Правда, все-таки скрыл свое нынешнее положение и имя, на всякий случай. Мы немного поболтали, а потом я задал главный вопрос. Гастон, что случилось с Демонфаконом? Я точно не знаю, Виконт пожал плечами. После того, как вы отбыли, я сразу покинул замок. А что с ним должно было случиться? С такими ранами не живут, к тому же я больше никогда о нем не слышал и не встречал. Хотя, подождите. Гастон вдруг задумался. Кажется, я припоминаю, как его люди кричали, что надо бы лекаря, мол, что-то долго барон в и бьется, никак не хочет помирать. Да, точно, так и было. Я молча сжал кулаки. Из-за отсутствия других свидетельств придется считать, что Монфакон все-таки живой. А если он живой, то теперь многое можно объяснить, в том числе и смерть Матильды. Разговор ожидаемо скомкался. Я ограничился парой ничего не значащих фраз, еще раз пообещал отпустить Виконта в Нанте и покинул Плотницкую. Настал черед посла. Его и его служанку, считай любовницу, тоже разместились с неким намеком на удобство в Баталерной, в отчине Ванриеса. «Это возмутительно!» Посол уже успел убедиться, что его не собираются убивать и всячески тиранить, поэтому попытался покачать права. Но я как раз не был настроен с ним миндальничать, настроение не то. Да и вообще вопрос с судьбой посланника уже решен. Нет, топить я его не буду, а просто передам своим патроном из Инквизиции для дальнейшей разработки. Ну а дальше... А дальше мне плевать. А пока он в полной моей власти, а посему... «Да как вы смеете?» — продолжил напускать гонору посланник. «Я вам ничего не скажу!» Я кивнул Аскинсу, и в то же мгновение громадный кулак профоса со свистом, описав дугу, воткнулся в солнечное сплетение послу, в буквальном смысле приподняв его и зашвырнув в угол. Тоненько завыла служанка. Клера заперхал, согнулся в три погибели и выпростал на пол луковый суп, которым давичи его подчивали. «Мдя!» «Девку заберите». Я помолчал, дожидаясь, пока женщину вытащит. «Лера, ежели мы с вами вот прямо сейчас не найдем общий язык, я прикажу вас четвертовать. Ну как, желание побеседовать появилось?» «Появилось. Да такое, что я был вынужден удалить всех посторонних из коморки». «Слишком уж деликатные сведения», — сообщал посланник. «Чрезвычайно осведомленным оказался ху сын. В фаворе был у паука». Но вот беда, я пока не знаю, что с этими сведениями делать. Мысли-то есть, но... Но тут надо все просчитывать досконально сознанием нюансов европейской политики. К примеру, можно легко устроить переворот при Британском дворе, но во что он выльется для Бургундии? И вообще, в масштабе Европы? То-то же. Поэтому пусть де Бургунд сам решает, а я действую по старому плану. Ах, да. Ранкого барона Гийома де Монфакона слышали? У него еще может быть большой шрам на шее. Посланник наморщил лоб в раздумье и через некоторое время кивнул мне. Его величество гневался на онного дворянина. Речь шла о каком-то неправильно выполненном поручении или об исслушании. Увы, подробностей я не знаю. Даже был приказ схватить его и заключить в темницу, хотя до этого барон был в определенном фаворе. Но он успел скрыться, это было было где-то года три назад, может, больше. Что с ним сейчас и где он, я не знаю. И да, у него уродливый шрам на шее, и еще барон Сипла говорит, наверное, из-за шрама. Еще проспрашивал посланника и выяснил, что вопрос арманьяков при дворе уже давно не обсуждается, считается закрытым навсегда, а Монфакон выполнял для Луи какие-то конфиденциальные поручения. Большего Клера не знал. Ну что же. Теперь сомневаться не приходится. Факт того, что этот урод остался живым, окончательно подтвержден, а значит, последует еще покушение. Черт, но как я тогда умудрился промазать, как? Ломая над этим голову, оставил в покое посла и вернулся к себе в каюту. Так и подмывало надраться в усмерть, но все-таки сдержался. Впрочем, наверное, зря. Давно подозревал, что клятый барон остался жив, даже свыкся с этой мыслью но когда все окончательно подтвердилось, оказался не готов к этому. Вернее, готов, но потрясение все равно оказалось слишком сильным. Дабы все-таки не дорваться до бутылки, устроил себе суровую тренировку, во время которой загонял до седьмого пота и своих пожей, и оруженосцев Логана, потом долго чистил броню и правил оружие, пока этим занимался, наметил план действий по манфакону и окончательно успокоился. «Девочек моих он уже не достанет», В Гутене остался командовать охраной Клаус, а парень подходит к делу более чем ответственно, так что теперь даже мышь туда не проскочит. Ну а чуть позже сам займусь уродом вплотную и, клянусь, предками бастарда больше не оплошаю. Спал на палубе. Благо, погода не препятствует. Просто... Просто после смерти Матильды я никак не могу решиться на близость с Земфирой. Слишком свежо еще, горе. Сирийка вроде как понимает, Может быть. Наверное. А вообще... Вообще мне плевать. Но в одиночестве побыть не дали. Приперся Логан, бросил на палубу тюфяк и устроился ночевать рядом. И принялся по своему разумению утешать Сизерена. Видимо, понял, что я здорово не в себе. Хоть убей, не понимаю, чем меня могут утешить рассказы про его двоюродного дядьку, сменившего за свою жизнь пятнадцать жен. Вот же остолоб. Хотел его прогнать, Но не прогнал, так и лежал, стиснув зубы и матерясь про себя, весь опустошенный, злой и уставший, как собака. Но, как ни странно, бубнёш шотландца подействовал, и я сам не заметил, как заснул.